Глава восьмая. Воитель из рич -Гроув. Бейкерсфилд отнюдь не первый в списке городов, где молодой человек захочет ступить на героический путь. Но Ситр, бабушка мохтара по матери жила поблизости, в Рич-Гроув, и у нее был диван. мохтар планировал спать на этом диване за задаром и ходить на занятия в колледж Бейкерсфилда. Ему нужно было сосредоточиться на учебе и не тратить лишнего. Так что он сел в автобус, который четыре часа вез его на юг штата. Не то чтобы это был целиком выбор Мохтера. Фейсал не обрадовался, что сын бросил работу в Хонде. «Мохтеру там хорошо платили», — рассуждал Фейсал. «И у Мохтера там было будущее. А Мохтер ушел, не пойми, с какой радости». И еще одна иллюстрация его неугомонности, не сказать бестолковости. Родителям Мохтера требовалось знать, что у сына есть план. Либо найди работу, и там работай, сказали они, либо иди учись. А бросать хорошие должности и спать у нас тут на полу, так дело не пойдет. Поживи пока у нас, сказала бабушка, поучись. Мохтору нужно было подышать воздухом, сменить обстановку. Он собрал вещички и записался на четыре курса. Политология, всемирная история, социология и киноведение. Переехал в Ситр на Южную, 99 прямо за бензоколонкой и продуктовым Фастуэй. ситер с мужем Али купили Фастуэй еще в 1980-х. Бензоколонка стояла посреди Калифорнийской долины, среди фруктовых ферм, через дорогу виноградники, чуть дальше авокадо и миндаль. Когда бизнесом занялись ситер и Али, то была единственная бензоколонка на многие мили окрест, и доход она стала приносить сразу. Сборщики фруктов, В подавляющем большинстве своем мексиканцы и прочие латиноамериканцы покупали в фасту и обед, пиво после работы, бензин для грузовиков. Топливо доходов не приносило. Ни одна бензоколонка особо не наживается на бензине, но заманивала покупателей в продуктовый, и доходы росли там. Продукты, лотерейные билеты, алкоголь. За бензоколонкой Али и Ситр построили себе дом и счастливо прожили в нем 25 лет. Их дети... А теперь и внуки росли здесь же, работали на бензоколонке, дома говорили по-арабски, в школе по-английски, в лавке по-испански. мохтар их навещал с самого переезда в Калифорнию. Сельская жизнь. Тихо, сухо, жарко. На узких дорогах, что прорезали сливовые и виноградные посадки, дяди Ракон и Рафик учили Мохтера водить машину. А поскольку в Йемене от любого молодого человека ожидалось, что он хоть как-то умеет обращаться с ружьем, Дедья возили Мохтера в стрелковый клуб «Пять собак» и обучали стрелять. Сейчас дед Али уже десять лет как умер, но бизнес по-прежнему процветал. Им владела Ситр, а управляли Ракон и ее зять Тадж. Тадж и его жена Андреа с четырьмя детьми жили в том же доме. Тесновато, но мохтару нашли место. С месяц он спал на диване, а потом Ракон откопал в гараже и вернул к жизни старую кровать. Много лет назад на ней спала Хитам, дочь Андреа. Кровать была розовая, но Мохтар все равно был благодарен и старался пригодиться в Фастуэе. Выносил мусор, складывал картонные коробки, помогал поварихе Ольге, языкастой американской мексиканке, которая готовила бурито эмпанады и сэндвичи для сельхозрабочих. Рабочие, приходившие в Фастуэй, приносили для ситр ящики винограда, апельсинов, слив, голубики и миндаля по сезону а Ситр давала им травы, специи и инжир, которые растила у себя на участке. Ситр любила речь Он напоминал ей о Йемене, жарком и плодородном Йемене ее детства. «В Иббе росло все», — рассказывала она Мухтару. «Дыни, инжир, лимоны, яблоки, миндаль, все, что ни возьми. Их йеменские предки в своей родной мухафазе иб возделывали землю». Логично, что йеменцы из Ибо переезжали в Калифорнию. ситер на роду было написано поселиться там. ситер знала эсэсора Чавеса и Долорес Уэрту. Она знала Наги Дайфулу, американского йеменца, сельхозрабочего, погибшего за дело сельхозрабочих. Когда эсэсор Чавес начал создавать профсоюз, его поддержали йеменцы Калифорнийской долины. В 1973 году Дайфула, еменец из Ибба, руководил забастовкой объединенных сельскохозяйственных рабочих. Он прекрасно говорил по-английски и по-испански и был важным связующим звеном между испано- и арабоговорящими работниками. В августе того же года, в разгар битв ОСР с владельцами плантации и полицейскими, Дайфула перед баром праздновал скромную победу профсоюза. Подошел сотрудник полиции округа Керн, Они с Дайфулой повздорили, полицейский ударил Дайфулу по голове фонариком и затем волоком потащил по улице, что от Дайфулу и убило. Похоронную процессию на 7 тысяч человек вел через Делана сам Чавес. А теперь Мохтор учился в колледже с сыновьями и дочерями этих сельхозрабочих. Курсы в колледже Бейкерсфилда были ничего, но мохтар вскоре заскучал. Кое-кто в рич почитал Бейкерсфилд за крупный город, но Мохтору там ловить было нечего. Машины нет, денег нет, с другими студентами он не сдружился. Была одна персидская женщина на социологии, которая его заинтересовала, и несколько мусульманок, которых заинтересовал он, но в остальном Мохтор быстро сообразил, что Бейкерсфилд — не его судьба. Спустя семестр уехал. Вернулся к родителям, которые жили теперь на острове Сокровищ, неподалеку от его средней школы. Родители были им недовольны. Работу в Хонде бросил, колледж бросил, а теперь опять спит у них на полу. Но в Йемене просыпалась надежда. На дворе стоял 2011 год. Йемен вдохновился оптимизмом арабской весны, и мохтар влился в сообщество американских йеменцев района Залива. Вместе с ними радовался прогрессу, и обсуждал открывшиеся возможности. В апреле он с группой других молодых американских йеменцев организовал марш в Сан-Франциско. Две тысячи человек выступили в поддержку борьбы йеменцев за демократию. Вскоре мохтар вошел в национальную делегацию американских йеменцев, которую пригласили в Вашингтон, округ Колумбия, выступить в Государственном департаменте и Белом доме. мохтару был 21 год. Он был самым молодым членом делегации куда вошли 19 представителей от 11 штатов, и надеть ему было нечего. За всю свою жизнь он обзавелся одним костюмом и уже сносил его до дыр. Мохаммед Мугали, имам мечети на 7-й улице в Окленде, отвел его в Мэнсуэрхаус и принарядил к важному событию. Денег на билет до Вашингтона у Мохтора тоже не было. Билет оплатили Мугали и группа других гражданских активистов. Мохтер явился в аэропорт Сан-Хосе к шести утра, и тут выяснилось, что Мугали, который впервые покупал билеты онлайн, забронировал рейс из Сан-Хосе в Коста-Рике, а не из Сан-Хосе в Калифорнии. Авиакомпания сжалилась над мохтаром и к вечеру он очутился в округе Колумбия. На завтра делегация, они себя называли йеменцы за перемены», выступила перед Госдепартаментом, и описала, как она видит традиционный бинарный выбор, стоящий перед арабскими странами Ближнего Востока. Военная диктатура, Ливия, Ирак, Египет, или теократия правого толка, Иран, Саудовская Аравия. Презентация их называлась «Третий путь». Речь в ней шла о Каирской площади Тахрир, о десятках тысяч молодых египетских активистов, которые стремились к демократии, не точили зуб на западные страны и хотели самостоятельное государство, основанное на Конституции, новой Конституции и верховенстве права. Представители Госдепартамента выслушали с вежливым интересом. Затем делегация высказала просьбу. Соединенные Штаты должны прекратить поддержку Али Абдаллы Салиха, президента Йемена, который в тот год получил от США оружие на 200 миллионов долларов. Представители Госдепартамента опешили но делегацию пригласили в Белый дом, где она провела примерно такую же презентацию для группы советников по внешней политике президента Обамы. Результаты остались неясны, однако делегация покинула Пенсильвания-авеню с ощущением, что ее услышали и оценили, и мохтар с двумя коллегами Мугали и Хишамом Хусейном, химиком-технологом из Калифорнии, отправились в мемориал Линкольна. «Вы понимаете, чего можете добиться?» — говорил Хусейн. Он стоял у подножия памятника и разговаривал на камеру, записывал видеосообщение для протестующих в Сане. Надеялся, что оно их вдохновит. — Вы бы не хотели такой свободы в Йемене? — спрашивал он камеру, разъясняя, чем занималась делегация и как ее принимали сегодня в Государственном департаменте и Белом доме. мохтар был страшно доволен. Соединенные Штаты порой чудовищно лажали за рубежом, особенно на Ближнем Востоке участники делегации не смогли договориться как подойти к вопросу беспилотников но в то же время было ощущение какой то открытости возможности сказать все что хочешь сказать вот это было по правде и американец мохтар этим гордился а затем краем глаза он заметил что к ним направляется человек в форме форма у человека была синяя и с полицейским значком только не это подумал мохтар прошу прощения сказал человек был он разово щеке и улыбался здрасте как дела ребята на самом при самом американском английском мохтар ответил что дела у них хорошо он подозревал к чему все идет но изо всех сил надеялся что ошибается а на каком э, на каком языке вы сейчас разговаривали спросил полицейский мохтар пригляделся к его значку Не полиция округа Колумбия, что-то другое. Не секретная служба, а какие-то специальные полицейские силы, которые охраняют памятники. мохтар сообщил полицейскому, что говорили они по-арабски. — По-арабски, значит? — переспросил полицейский, и в глазах его на миг как будто промелькнуло. — Ага, возможно, у нас тут дело серьезное. — Не покажете документы? — Хусейн уже перестал снимать, они отдали полицейскому документы, и тот сбежал по ступеням мемориала к черной машине. Наверное, рассудил мохтар пробьет имена по базе подозреваемых в терроризме. Почти все туристы, пришедшие к мемориалу, уже пялились, украдкой косились на наше трио. Кое-кто поспешно удалился, вероятно, предположив, что сейчас завяжется драка между правоохранительными органами и группой экстремистов. Мохтар подумал про отца. Фейсала наверняка внесли в какую-то базу. Несколькими годами ранее Фейсал и Бушра ездили по острову Сокровищ, подыскивали жилье, и их остановила полиция. Кто-то увидел, как они катаются по острову, а Бушра при этом в хиджабе, и решил, что они приехали на разведку и планируют теракт. В конечном итоге перед ними как бы извинились, но Мохтар не сомневался, что их имена — а, возможно, и его, хранятся теперь в какой-то секретной базе данных и не будут вычеркнуты оттуда никогда. Спустя 15 минут полицейский вернулся к стопам Линкольна. «Извините», — сказал он, — «можете идти или оставайтесь». Мохтер понимал, что эскалация неуместна. Не стоит затягивать эту историю ни на одну лишнюю минуту, но не сдержался. «Офицер», — произнес он, — «а если я вам скажу, что я американский гражданин? и что мы вот сейчас побывали в Госдепартаменте и Белом доме, где нас просили выступить. Мы сегодня говорили с важными людьми, восхищались нашей демократией, а округ Колумбия так со мной обходится, потому что впечатление складывается неприятное. Что сказал бы Линкольн, если бы был жив?» Мохтер разглагольствовал еще некоторое время, и в конце концов лицо у полицейского смягчилось. В глазах не читалось, что этот человек фанатик или невежда. В глазах читалось, что он выполняет приказ и всей полнотой информации не владеет. «Слушайте, ну, извините», — сказал он. Извинился он еще не раз и, похоже, искренне. Потом сбежал по ступеням, сел в машину, и машина укатила.